Глава 9. Теперь он лежал перед Полиной на операционном столе, распластанный и беспомощной. Яркий свет круглой лампы нещадно светил прямо в лицо Майкла. Он был еще в сознании. Анестезиолог подключила следящие системы наркозно-дыхательный аппарат. Затем начала вводить из капельницы в вену первичный наркоз. Полина подошла к Майклу, вглядываясь в его лицо. Глаза мужчины были открыты, и девушке на мгновение показалось, что он узнал ее. Полин. Майкл едва пошевелил губами, но она прочитала. «Не бойся, Крок, все будет хорошо». Его зрачки закатились вверх, наркоз начинал действовать. «Давление? Стабильное». Анестезиолог подала сигнал Полине, что там может начинать операцию. Полина наблюдала, как медсестра освобождает рану от прилипшей к ней материи и грязи. Ей не понравилось, что края раны были бледно серыми. Гнойная инфекция? Этого еще не хватало. Придется очень глубоко поковыряться в ней. Почему никто не оказал кроку элементарную первую помощь? После того, как поверхность кожи предплечья была тщательно обработана антисептиком, Полина раздвинула рану крючками, внимательно осматривая ее. Скальпель. Надо побольше вырезать нагноившиеся ткани вокруг и внутри раны. Да и пуля, похоже, крепко застряла в плотной мышечной массе. Щипцы. Ничего особенного не было в этой операции. Немного отличалась от других. Отличалась только тем, что Полина знала своего пациента. Давление падает. Полина нахмурилась. В чем дело? Так, надо побыстрее работать. Девушка зацепилась за металл. Теперь надо ее вытянуть. Как же глубоко и плотно сидит. Медсестра промокнула Полине вспотевший лоб. «Зажим, тампон, скальпель!» «Давление резко падает, пульс частый!» Девушка, стиснув зубы, вырезала ткань внутри раны. Достала пулю. Явно от автомата. «Тампон, антибиотик!» Операционная сестра набрала в шприц лекарство и начала обкалывать вокруг раны. «Остановка дыхания! Вентиляция легких. Полина сняла запачканные перчатки, поменяв их на чистые. Приоткрыла веки Майкла. Зрачки не реагировали на свет. Анестезиолог прекратила подачу наркоза через вену. «Пульс 130! Страфантин!» Полина тем временем прикрыла рану салфеткой. Зашивать ее пока нельзя. Теперь надо ждать, когда Крок опять задышит. А если нет? Мурашки побежали по спине Полины. Или это был холодный пот. Она же обещала ему, что все будет хорошо. «Ну, Майкл, Крок, как там тебе? Дыши же, давай, ну!» Девушке так хотелось изо всех сил встряхнуть его. «А может, опять двинуть по носу?» «Ну, пожалуйста!» Безмолвно молила она. Никто из коллег ни за что бы не догадался, что творилось сейчас в душе у Полины. Спасибо тебе, маска, скрывающая половину лица. Давление нормализуется, пульс в норме. Господи, благодарю тебя. Нет, правильно Ольга говорила. Обязательно надо ставить свечку после успешной операции. Майкл медленно приходил в сознание. Вкус во рту напоминал кошачий лоток. Сухо. Будто он в пустыне. Воды. Тотчас же, или ему так показалось, кто-то поднес к его рту влажную губку. Слабость сковала все его мышцы так, что он не в силах был даже открыть глаза. Где он и что с ним произошло? Нужно просто время, чтобы вспомнить. Вот он запрыгивает в отъезжающий джип. Вокруг пыль, дым, автоматные очереди, стоны раненого. Слава богу, хоть это Майкл вспомнил. трясущиеся носилки, ослепительно яркий свет, невыносимая боль в плече и глаза, прозрачные, как изумруд. Та девчонка, которая едва не сломала ему нос. У нее точь-в-точь точь такие же глаза. Полин. «Полина Александровна придет завтра». — раздался над его ухом голос. Майкл из последних сил приоткрыл веки. Все завертелось, закрутилось в сумасшедшем ритме вокруг него. Полин. Теперь он вспомнил. Ее голос сказал, что все будет хорошо. Какой бред. Может, он уже умер? Ваш врач придет утром. Что ему говорят? Он ничего не понимает. Что за странный язык? Да пошло все к чертям собачьим. «Умер так умер. Лежи теперь тихо». Майклу показалось, или двери на самом деле открылись, и легкие шаги направились к нему. «Лежи, Костя, лежи!» Раздался шепот совсем рядом. Пододвинули стул, и этот кто-то сел около его койки. Майкл приподнял отяжелевшие веки. Опять эти глаза и губы. Все начало расплываться и вертеться. Майкл застонал. Веки вновь опустились. Ну что, Крок очнулся? Она еще и издевается над ним. Сначала умертвила, послала в какое-то адское место и еще подковыривает его. Неужели до сих пор мстит из-за этого долбанного ресторана? Майкл почувствовал нежное прикосновение на своем плече. Видишь, я же обещала тебе. Как же ты напугал меня. Голос был тихий и нежный и Майкл поймал себя на мысли, что понимает фразы, которые она говорит ему. «О, правда, эта же девица говорит по-английски». Мужчина снова открыл глаза. «Теперь все будет хорошо. Действие наркоза скоро пройдет, и ты скоро почувствуешь себя лучше. Рана достаточно серьезная и будет тебе причинять боль, но, надеюсь, через месяц ты уже сможешь отправиться домой». «Что? Через месяц?» Крис? «У них же свадьба через месяц!» Он что-то промычал, пытаясь приподнять голову. Девушка улыбнулась. «Выздоравливай!» Неожиданно она наклонилась к нему и быстро поцеловала в лоб. Затем встала, растерянно огляделась по сторонам и быстро вышла из палаты. Сбоку от Майкла раздался свист. «Ого! Ничего себе!» Родной английский язык ласкал слух. Так вы знаете друг друга? Майкл ничего не ответил, лишь закрыл глаза. Черт подери, свадьба! Они же должны ехать на Гавайи. Полина набрала номер телефона подруги, да будто ждала ее звонка, сразу ответила: "Полька, я уже у тебя дома, и папа меня уже накормил и почти спать уложил. Ты где хоть?" «Ой, Варь, не поверишь, срочная операция, и поймали меня уже на выходе. Можно подумать, без тебя там не справятся». «Ладно, подруга, беру такси и еду к тебе, дома поговорим». Варя вздохнула. «Вот и поклубились мы с тобой сегодня». Полина нажала на кнопку телефона. Вышла из дверей госпиталя. «Ой, еще добираться до шоссе. Как назло, намело огромные снежные сугробы». Больше всего на свете Полине сейчас хотелось просто пойти домой и улечься в свою уютную кровать. «Оль!» Девушка обернулась на окрик. Совсем неподалеку стоял Денис. Увидев Полину, он вышел из своей черной ауди. «Давай тебя подвезу, снежище нападало». Полина подошла к молодому человеку, поправила пряди волос, выбившиеся из-под шапки. «Мне в Москву надо, в Измайлово. Я тоже в Москву, садись. Девушка устроилась на теплом кожаном сиденье. Денис завел двигатели, и они выехали на дорогу. Какое-то время ехали молча. Слушай, ты извини, я даже не спросила, как у тебя операция прошла. Денис пожал плечами. Нормально. Быстро отделался и даже еще успел чай попить. А у тебя, я слышал, не так все гладко прошло. Зато сейчас все позади. Майкл уже отходит от наркоза. «Кто? Майкл? Ты даже имя его запомнила?» Полина слегка смутилась. «Это только потому, что я могу говорить на английском языке, он по-русски не понимает». Денис кивнул. «Слушай, давай сходим куда-нибудь в эти выходные». «Я не смогу, подруга из Питера приехала всего на три дня, я и так сорвала сегодня все наши планы». Денис притормозил и остановил машину на обочине. Посмотрел на девушку. «Полин, ты мне очень нравишься». Девушка вопросительно приподняла бровь. «Именно поэтому мы остановились. Просто мне надо смотреть на тебя, когда я говорю это». Денис накрыл своей рукой ладонь Полины. «Позволь мне ухаживать за тобой, стать твоим парнем». Полина вздохнула. «Денис, ты правда очень хороший и интересный, и ты мне нравишься, но как друг». «У тебя кто-то есть?» «Нет». Девушка помотала головой. «Я не хочу никаких отношений. Я военный врач, и меня может занести в любой уголок мира. Не могу позволить себе такую роскошь, как свидание с парнем». «Хочешь, я поговорю со своим отцом, и ты останешься работать в Москве или здесь?» «Какой то смешной, Денис». «Я выбрала эту профессию не просто так. Мне не терпится начать работать в полевых условиях». Денис повернул ключ зажигания в замке. Упрямо пробормотал. «Я ведь так просто не откажусь от тебя. Так или иначе, но ты станешь моей». «Поехали уж, упрямец». Полина усмехнулась уголками губ. «Как-то все таки неприятно, что этот Денис такой упертый. Похоже, он не собирается отступать». «Варька!» – с порога крикнула Полина. Подруга полузаспанная появилась в проеме двери. «Ты чего орёшь? Твой отец уже спит. Ты бы ещё позже приехала». «Ладно, не ворчи. Операция была сложная». «Да для тебя сложных не бывает». Варя махнула головой в сторону кухни. Пойдем посидим. Я тортик нам привезла, твой любимый. Чай свежий». Полина повесила пальто на вешалку, стянула сапоги. Подруги прошли на кухню. Полина, помыв руки, села за стол. «Ты такси взяла?» Варя открыла крышку торта. «Ой, какая красотища! Чур розочка моя!» Полина облизнулась. «Нет, меня один из наших врачей довез. ну «Ну-ка, ну-ка, давай колись, кто он?» «Дурочка, ничего у меня с ним нет и не будет». «Симпатичный?» Полина пожала плечами. «Не обращала внимания». «Зато кого я сегодня видела?» Полина отхлебнула чай. «Продолжай, уже интересно». «Крокодила». Варя прыснула, разбрызгивая чай в разные стороны. Девушки неудержимо смеялись. Наконец Варя, отсмеявшись, спросила. «Настоящего?» «Я его оперировала». «Не знала, что ты стала ветеринаром». «Варь, помнишь того сноба, которому я в нос двинула?» «Да ты что, Полинка, серьезно? Девушка кивнула. Она начала рассказывать подруге про Майкла. Закончив, вопросительно поглядела на Варю. «Слушай, подруга». Девушка лукаво посмотрела на Полину. «Так вот почему у тебя так глаза блестят». «У меня что?» «Этого еще не хватало. Просто не ожидала его увидеть, да еще с огнестрелкой. Думала, он такой весь офисный, а у него такие мускулы и загар». «Поля, Поля, ты что, влюбилась?» Полина откусила большой кусок торта. Ей не хотелось отвечать на этот вопрос ни Варе, ни себе. Этим утром Майкл чувствовал себя намного лучше, если не сказать хорошо. Пришла медсестра и сунула ему под мышку холодный градусник. Таких он вообще никогда не видел. Майкл хотел что-то спросить, но вовремя понял, что его язык никто не поймет. «Тебе что-то нужно?» Неожиданная английская речь заставила мужчину повернуть голову на голос. На соседней койке сидел здоровый забинтованный мужик. «Ты кто?» — спросил Майкл. Тот приподнялся и протянул огромную лапищу для рукопожатия. «Я Костя. Костя Белый». «Ты говоришь по-английски?» «Я военный корреспондент. Мина рядом разорвалась». Майкл кивнул. «А в меня, похоже, попали из автоматной очереди». «Где тебя так?» «В Багдаде». «А меня в Ливии». Майкл попытался сесть в кровати. «Лежи, не дергайся. у тебя рана с осложнением». «Откуда ты знаешь?» «Ну, я тут уже давно лежу, Все слышу, все знаю. И всех знаю». Майкл усмехнулся про себя. «Повезло ему». Теперь у него был источник информации, да еще и говорящий на его родном языке. «Тогда скажи, как я могу найти свой телефон и сумку?» «Это тебе надо узнать у Полины Алексеевны». «Когда она придет?» «Теперь только в понедельник». Мэйкл нетерпеливо вздохнул и закатил глаза. Полина не смогла дождаться утра понедельника. Оставив Варьку спать, она собралась и потихонечку шмыгнула за дверь. Ехать меньше часа. Девушка просто проверит, как там крок, в каком состоянии. Может, ему что-то надо, а он говорит только на английском. Воздух был морозный. К тому времени, как Полина открывала тяжелые стеклянные двери госпиталя, она совсем окоченела. Даже варежки не спасали. На ходу, разматывая шарф, девушка поднялась по лестнице. В ординаторской было тихо. И сначала Полине показалось, что там никого нет, но внезапный шорох привлёк ее внимание. На кушетке в углу спал Денис. Стараясь не шуметь, Полина повесила свое пальто на вешалку, стянула узкие сапоги. Ох, пальцы от холода ничего не чувствуют. Быстро схватив халат, она вышла в коридор.